Глава семьдесят пятая. Арсений. Рядом со мной стоит Максик. Мама выдыхает он. Она уехала? Мне кажется, его глаза наполняются слезами. Я лихорадочно думаю, чтобы такого успокаивающего сказать, чтобы он меньше расстроился. В последнее время я врал ему про ее работу в другом городе, а раньше, когда он был совсем маленький... Придумывал какие-то сказки типа того, что она уехала за три девять земель искать то не знаю что. А сейчас Максим уже взрослый, и он не верит в эти сказки. А лисичка? Слышу я голос сына. Лисичка не уехала? Нет, лисичка здесь. Показалось. Нет в его глазах слез. На лице моего сына такая искренняя радость, что я тоже невольно начинаю улыбаться. Лисичка. Выдыхает он. Она не уедет? Она здесь, уклончиво отвечаю я. И тут Максик замечает Олега. У меня лягушка, хвастается он, потрясая мятой бейсболкой. Покажешь? спрашивает Олег. А Максик вдруг зависает, вытирает свободную руку об шорты и протягивает ее Олегу для рукопожатия. Я Максим Арсеньевич. Тот пряча улыбку, пожимает его ладонь. А я просто Олег. «Не убежала еще твоя лягушка?» — спрашивает моя мама, которая только сейчас добралась до нас. Олег здоровается с ней, потом прощается со всеми, садится в автомобиль и уезжает. А мы идем в дом, где сейчас дышится намного легче, потому что нет Таисии. «Как думаешь, Таисия и правда собирается воевать за Макса?» — спрашивает лисичка. «Поздний вечер. Максим уложен». Мама тоже спит в моей спальне, потому что Вика заняла ее комнату и мама не позволила ей переехать. Не знаю, пожимаю плечами я. Может, она сказала это от злости, потому что хотела хоть чем-то уязвить меня. А может, она настолько зла, что готова привести свои угрозы в действие. Макс ей не нужен, говорю я. Я слышала. И это так ужасно, так грустно, как когда мать не хочет и не любит своего ребенка. Когда Макс родился, я часами держал его на руках, вспоминаю я. Все не мог налюбоваться. Он был такой, ты даже не представляешь, каким он был красивым. Такой крошечный, помещался на одной руке. Но в нем уже видно было маленького мужчину. Я погружаюсь в воспоминания, болтаю, сам не знаю что. И вдруг ловлю на себе взгляд Лисички. Она смотрит с такой нежностью, улыбается. Какая у нее мягкая женственная улыбка, хотя она и дерзкая коза. А Таисия спрашивает она, как она себя тогда вела. Я думал, что она слишком слаба, поэтому не берет Максика на руки. А если берет, то уже через пять минут возвращает. Я устала, подержи ты, я не хочу. И все равно я очень долго не мог поверить, что она к нему равнодушна. Поверить в такое сложно, кивает Вика. Да, знаешь, Макс как будто заполнил пустоту в моей жизни. А Таисия, она оказалась лишней. И я жалею только об одном, что слишком долго надеялся на какие-то перемены. Думал, что Максику все же нужна мать. А надо было сразу развестись с ней и лишить родительских прав. Думаю, в то время она бы согласилась. Ну, чего теперь жалеть? Успокаивающе произносит Лисичка. Согласен, бесполезное занятие. Надо разбираться с тем, что есть. После этого я задаю вопрос, который мучает меня все последнее время. Ты не собираешься уезжать? Я? Максик очень этого боится. Ты меня прогоняешь? Лисичка, выдыхаю я, вложив в этот выдох все свои чувства. И она понимает, все она понимает, прекрасно видит, что я уже давно рехнулся от сумасшедшей влюблённости. Конечно. Твоя мама вернулась, но она еще слабая и ей нужно ездить на процедуры. А я заняла ее спальню. Я буду спать в гостиной, или на крыльце, или в беседке. Арс, я не уезжаю. Я останусь, пока все не решится. Максику сейчас нужно особое внимание и очень много заботы. Но хоть один плюс есть в том, что Таисия тут устроила. Лисичка не собирается уезжать. Кто знает, может завтра сюда придет служба опеки, задумчиво произносит Вика. Давай уедем, предлагаю я. Куда? Да неважно, главное потянуть время, пока то, до、да、се, пока они нас найдут, будет время разобраться с тем, что наворотил Антон, и подготовиться к суду без лишней нервотрепки. Но сначала нужно найти хорошего юриста. У меня есть один знакомый. Я для проверки погуглила отзывы, прекрасные. Семейным правом занимается. Во всяком случае, можно попробовать с ним встретиться. Что за знакомый, спрашиваю я. Артур отвечает о нас уверенным видом. Хочешь, я ему позвоню? Звони. Почему бы не попробовать? Раселисичка рекомендует. И она набирает номер. Артур, привет. Помнишь, мы с тобой познакомились в дачном поселке? Ты еще хотел меня подвести. Нам нужен юрист по семейному праву. Что? Когда лисичка сказала, что это ее знакомый, я почему-то представил совсем не такого знакомого. Думал, это какой-нибудь друг семьи, знакомый родителей или что-то в этом роде. А тут какой-то перец, который к ней подкатывал. Нафиг такого юриста! Помощь нужна одному моему другу, продолжает вероломная лисичка. При встрече он сам расскажет. Другу? Я значит просто друг? А этот Артур тогда кто?